Глава десятая. Лилайна сладко потянулась в постели. Сегодня должен был состояться совет, но она блаженно улыбалась, не думая еще о беспокойстве. Повернувшись на бок, она увидела антракса, сидевшего в кресле с какой-то книгой. — Ты так и не лег? — спросила она. Ей было все равно, что он без маски, и что ей куда лучше видно обожженную часть лица, чем здоровую. Лилайна сама вчера отобрала у него повязку, а он не сказал ни слова. Он вообще мало говорил вчера, а если и говорил, то странным тихим голосом. Да и теперь, взглянув в ее сторону, промолчал, только книгу закрыв, положил на стол. — Что не так? — спросила Лилайна, притягивая к себе рядом лежащую подушку. Ей казалось подозрительным его мягкое спокойствие. Именно он все время резал ей сознание. давил, а порой и пугал, но отсутствие новых словесных ударов казалось слишком странно. "Ты ведь помнишь, что на совете мы делаем ведь что незнакомое?" спросил он непривычно мягко. "Да, только мне кажется это глупым", отвечала Лейла, прижимая щекой к подушке, которую обнимала. "Они ведь всё и так поймут". "Поймут. Но если мы не дадим им повода вопросов задавать не станут, а лишние вопросы тебе не нужны". Он стал, смотрел сы, потом взглянул на неё. Я тогда пойду, встретимся уже там. Он шагнул было к двери, едва различимо прихрамывая, но Лилайна надув губы спросила недовольно: "А поцеловать на удачу?" Он замер на миг, подумал немного о чём-то, а потом всё же подошёл, сел на край кроватьи. Она коснулась его руки, ожидая, пока ему надоест смотреть в стену. Но он, убирая руку, смотрел на нее, касался пальцами волос и все же улыбался. — На удачу! — шепнул он едва слышно и коротко коснулся губами кончика ее носа, но тут же отстранился, ускользя рукой по ее щеке. Я пошел. Она прикрывала глаза, наслаждаясь этим легким шепотом, таким теплым и нежным. Она только слышала, как дверь закрылась. уже в одиночестве, повалявшись немного в постели, Лилайна встала, подошла к столу, чтобы ещё раз посмотреть разные записи и увидела книгу. Странно было понимать, что Антракш её забыл. Ей почему-то казалось, что он ничего забыть не мог, но книга лежала на столе, корешком касаясь её записей. Взяв её в руки, она поразилась ещё больше, понимая, что один из уголков на странице в центре книги был загнут. Не веря своим глазам, Лилайна открыла эту страницу в безымянной книге. Среди записей часть была подчёркнута быстрыми, чуть подрагивающими штрихами. Глаз машинально ловил эти фразы: "Секреты северных жрецов", "Иллюзии свадебной церемонии", "Влияние на сознание", "Невозможность соврать". Книга выпала у неё из рук. Она не хотела понимать, зачем он оставил ей ее здесь, выделяя подобные слова. Она понимала, что говорилось между этими обломками правды, догадывалась и не ошибалась. Стоя перед снежным богом, они оба были во власти Дурмана, и оба не могли соврать.